Таита успокоился и склонил голову на бок, словно внимая Самане. Та заговорила еще тише, но настойчивее. Таита что-то прошептал в ответ. Мерен догадался, что Самана дает указания, помогает закрыть внутреннее око, отцедить разрушительные образы и звуки, понять, что он переживает и подавить бурю терзавших его чувств. Остаток дня, и всю следующую ночь они провели вместе. К рассвету Мирен не выдержал, усталость свалила его, и он уснул. Женщины не будили его, позволяя выспаться. Мирен был закален битвами и физическими трудностями, но в нем не было и крупицы их духовной силы. Рядом с ними он был дитя. Самана и Тансит не отходили от Таиты. Иногда маг будто засыпал, в другие минуты вел себя беспокойно, снова и снова впадая в буйство. Казалось, в своей повязке он не в силах отличить фантазию от реальности. Однажды он сел и страстно прижал к себе танцит. Лостра! воскликнул он. — Ты вернулась ко мне, как обещала. — Ой, Сида, Игор, я тебя ждал! «Все эти годы я молился и верил. Больше не оставляй меня снова!» Тансит не обеспокоил этот эмоциональный взрыв. Она погладила длинные серебристые волосы. «Таита, не тревожься. Я останусь с тобой столько, сколько ты будешь во мне нуждаться». Она нежно, как ребенка, прижала мага к груди, и Таита снова впал в забытье. Тогда Тансит вопросительно взглянула на Саману. Кто такая Лостра? Когда-то царица Египта, ответила самана, используя свое внутреннее око и знание, который передал ей Кашьяпа, она сумела заглянуть в сознание Таиты, в его воспоминания. Любовь Таиты к Лостре не была для нее тайной. Таита растил ее с детства. Она была прекрасна. Их души переплелись, но они так и не смогли соединиться. Его искалеченное тело было лишено мужской силы, и он мог быть ей только другом и защитником. Тем не менее он любил Лостру всю ее жизнь и после ее смерти. А она, в свою очередь, любила его. Умирая у него на руках, Лостра сказала, «Я любила только двух человек в своей жизни, и ты был одним из них». Может быть, в следующей жизни боги будут добрее к нашей любви. Голос Саманы дрогнул, глаза женщин блестели от слез. Молчание нарушило Тансит. Расскажи об этом, Самана. На земле нет ничего прекраснее подлинной любви. После смерти Лостры негромко заговорила Самана, поглаживая голову мага. Таита забальзамировал ее. Прежде чем уложить ее в саркофаг, он срезал с ее головы локон и спрятал в золотой медальон. Она наклонилась и прикоснулась к амулету Лостры, который висел на шее Таиты на золотой цепи. Видите? Он носит его до сего дня и по-прежнему хочет, чтобы она вернулась к нему. Тансит плакала. Сама она разделяла ее печаль, но не могла смыть ее слезами. Она прошла такой путь по дороге посвященных, что оставила мелкие человеческие слабости далеко за собой. Печаль — обратная сторона радости. Печалиться — значит быть человеком. Тансит еще способна плакать. К окончанию муссонных дождей Таита пришел в себя после испытания и научился владеть внутренним оком. Все чувствовали в нем новую силу. Он излучал душевное спокойствие. Мирену и Тансит было с ним хорошо. Они молчали, наслаждаясь его присутствием. Но почти все часы бодрствования Таита проводил с Саманой. День за днем сидели они у храмовых ворот и с помощью своего внутреннего ока наблюдали за прохожими. Для них каждый человек был окружен собственной аурой, облаком, меняющим цвет, которое раскрывало чувства, мысли и нрав своего владельца. Сама научила Таиту истолковывать увиденное. С приходом ночи, когда все засыпали, Самана и Таита направлялись в темный храм и проводили время среди изваяний богини Сарасвати. Всю ночь они говорили по-прежнему на тайном языке высших посвященных Тенмас, и ни Абсар, ни Мирен, ни даже ученые Тансит не могли его понять. Как будто Самана и Таита чувствовали скорое расставание и старались использовать каждый оставшийся час. У тебя нет ауры. — заметил Таита во время последнего разговора. — У тебя тоже, — ответила Самана. — У мудрецов ее не бывает. Для нас это надежный способ распознать друг друга. Ты гораздо мудрее меня. Но твое стремление к знаниям и способность обретать мудрость превосходят мои. Теперь, получив внутреннее зрение, ты поднялся на предпоследний уровень посвящения. Остался лишь один — уровень благосклонных бессмертных. «С каждым днем я становлюсь сильнее, и с каждым днем все отчетливее слышу зов. Отринуть его невозможно. Я должен оставить тебя и уйти». «Да, твое пребывание здесь подошло к концу», — подтвердила Самана. Мы больше не встретимся, Таита. Пусть храбрость будет твоим спутником, и пусть внутреннее око покажет тебе путь. Мирен вместе со Стратой и Вулу был в павильоне у бассейна. Увидев направляющегося к ним Таиту, они торопливо оделись. Рядом с Магом шла Тансит. Только теперь и стало заметно, как изменился Таита. Он больше не сгибался под грузом лет и словно стал выше и стройнее. Его волосы по-прежнему серебристые, стали более густыми и блестящими. Глаза теперь были не покрасневшими и близорукими, но ясными и чистыми. Взгляд приобрел уверенность. Даже Мирен, наименее восприимчивый, заметил разницу. Он подбежал к Таите, и без слов склонился перед ним, обнимая ноги. Таита поднял его и заключил в объятия, потом отстранил на длину руки и стал внимательно разглядывать. Аура Мирена была здорового оранжевого цвета, как пустынный рассвет. Аура честного воина, доблестного и верного. «Прихвати свое оружие, добрый Мирен, нам пора уходить». На мгновение Мирен в отчаянии, словно прирос к земле, затем оглянулся на острату. Таита изучал ее ауру. Чистая, как устойчивое пламя масляной лампы, чистая и простая. Неожиданно он увидел, как она дрогнула, словно тронутая случайным ветерком, но тут же вновь стала ровной. Девушка подавила горечь расставания. Мерин отвернулся от нее и отправился в жилые помещения храма. Несколько минут спустя он снова появился с луком и колчаном через плечо, перепоясанный ремнем с мечом. На спине он нес свернутый тигровый плащ Таиты.